Ложился на мою постель И вдруг он увидал девочку И завизжал так, будто его режут Вот она, держи, держи Вот она, вот она Ай-яй-яй, держи Он хотел ее укусить Девочка открыла глаза Увидела медведя и бросилась к окну Окно было открыто Она выскочила в окно и убежала И медведи не догнали ее